Таблица 5. Основные принципы оздоровления нашего повседневного рациона. Чего избегать? Продукты с высоким содержанием сахара, пшеничной муки. Смотрите таблицу 4. На что заменить? Фрукты, мука и крахмалы с низким содержанием сахара. Избегать гидрогенизированные или частично гидрогенизированные масла, подсолнечное, соевое и кукурузное. Заменить на оливковое масло, льняное масло, рапсовое масло. Избегать обычные молочные продукты, богатые омега-6. На что заменить натуральные молочные продукты, полученные от коров, питающихся травой со сбалансированным содержанием, полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, без следов РГРКРС, соевое молоко, соевые йогурты. Избегать жареной пищи, Снеков, чипсов. Заменить на овощи, бобовые, маслины, помидоры черри, тофу. Избегать красное мясо животных, откормленных не травой, кожа домашней птицы. Заменить на органическое красное мясо от коров, откормленных травой, максимум 200 грамм в неделю. Органическое, откормленное травой, домашняя птица и полученные от нее яйца, рыба, скумбрия, сардин и лосось. Избегать кожицы фруктов и овощей, в ней остаются пестициды. Заменить на очищенные или вымытые фрукты и овощи с этикеткой «натуральный продукт». Избегать воды из-под крана в районах интенсивного сельского хозяйства из-за присутствия в ней нитратов и пестицидов. Заменить на воду из-под крана, профильтрованную с помощью угольного фильтра или, что еще лучше, фильтра обратного осмоса, Минеральная или ключевая вода в пластмассовых бутылках, если бутылки не были на солнце и вода не пахнет пластмассой, запах свидетельствует о наличии в воде ПВХ.